Глава двадцать вторая «Ты это серьёзно сейчас?» — говорит Боря, глядя на меня. «Вполне», — усмехаясь я. «Если до этого момента я был просто помехой для Иванова, то теперь смертельный брак Впрочем, не для него одного». «И ты так спокойно об этом говоришь?» — не разделял он моего хорошего настроения. «Ну да», — пожимаю плечами. «Врагом меньше, врагом больше, неважно». «Но это не тогда, когда в их рядах числится начальник местной полиции». «Ну и что? Он просто зараженный аристократ, который получил от лунь по морде». Нефиг было лезть к ней. Но как только он увидел ее, так весь вечер пускал слюни, чертов любитель экзотики. «Пойду-ка я проверю оружие и на всякий случай приготовлю еще патронов». «Иди, иди!» — зевая, говорю ему, стоя у прилавка. Вообще, какого черта я за ним стою? Просто не выспался, вот и туплю, ведь магазин был еще закрыт. А потому я поспешил спуститься в подвал, в котором меня уже ждали разные куски нефрита. Насколько люди могут быть щедрыми, когда у них есть любимое увлечение? Я просил определенные куски, а мне тут килограмм 20 нефрита притащили. Кстати, чего тут только не было. Кажется, охрана Лунь все рынки в городе обшарила потому что тут даже были готовые фигурки. Они, наверное, думают, что я их переделаю во что-то толковое. Ну, переделаю, да. Только им об этом не скажу. Хотя нет, неправильно это. Пусть нефрит мне очень нужен, но я не могу обманывать тех, кто изначально был честен со мной. А потому все остатки я верну им. Пока возился с нефритом, у меня зазвонил телефон, и там высветилось имя одной особы. «Слушаю вас, Алёнушка», — весело отвечаю ей. «Чем вы меня сегодня порадуете? Или в этот раз радовать вас придётся мне?» «Дверь открой», — сказала она, и всё. «Ну, я ведь не дурак. Дверь была закрыта, но подниматься наверх мне совсем не хотелось». «Так она ж открыта», — отвечаю ей. «Не шути со мной так, Вавиланский. Я только что про...» «Не правда открыта?» «Так нужно было сильнее подёргать за ручку». На этом наш разговор закончился, и мне все же пришлось идти наверх. Была мысль пустить ее сюда, но потом вспомнила что не настолько мы друзья. Поднявшись, я еще раз с ней поздоровался и заметил, насколько девушка была уставшей, словно она все эти дни не спала. «У меня для тебя есть хорошие новости», — сказала она и кинула с грохотом на стол папку с документами. «Мы сделали все возможное и невозможное», — И я не совсем понимаю, зачем, но компания уже твоя. Я удивился, но старался виду не подать. Вместо этого я взял документы и внимательно их изучил. Вот ведь засада. Компания и правда моя, вот только... Это выходит, что я теперь Аркадию Иосифовичу должен? порядок Не хотелось, чтобы он посылал людей выбивать с меня потом долги. Но не потому, что я боюсь, а просто мужик он вроде неплохой, насколько это может быть в его положении. Снова вру. Просто, насколько я понимаю, он помогает бездомным детям, которых растит, одевает, обучает и устраивает к себе на работу. Я когда-то тоже был вот таким беспризорником, который выживал на грязных и опасных улицах, и за каждую краюху хлеба мне приходилось бороться, как в последний раз». В том мире, где я вырос, не было столько еды, и хлеб нередко был своеобразной валютой. Не каждая семья могла себе позволить булку хлеба на столе каждый день. При этом всём качество хлеба было настолько кошмарным, что я часто со слезами на глазах его жевал. «Ты сейчас что, расплачешься?» «Я?» – попомнился, что не один. «У тебя глаза мокрые». «Это нервная». «Уже слышала, что было на балу?» Решил сменить тему. «Нет, но знаю», — усмехнулась девушка и подошла ко мне поближе. «Много неприятностей нажил. Хотя раз ты жив, то не всё так плохо». Тут она была права. Я снова задумался о том, что должен ей сказать. Как мне отказаться или узнать, насколько быстро я смогу отдать долг? Ведь компания и правда товар штучный, и цена его немаленькая. Однако мои мысли развеял другой удар об стол. «Не стоит думать, как отмазаться. Мы понимаем, что ты птица гордая и вольная. Эта компания тебе подарок». «Не бывает таких щедрых подарков», — сомнением покачал головой. «Что я должен?» «Вот откроешь вторую папочку и узнаешь». Не стала она со мной играть в игры. Папка, которую я сперва принял за расчеты по бухгалтерии компании и за ее внушительной толщины, лежала напротив меня. Присмотревшись, я понял, что они все так просто. Ой, как непросто. Почему-то от нее исходила странная магия. «А она не убьет меня?» — хмыкнул я. На что девушка закатила глаза, затем взяла ее в руки и стала напитывать магией. Наверное, уже раньше так делала. «Твоя компания — это копейки, муж не обижайся и прими как данность. Но для тебя все же целое состояние». «Моя эта папка у тебя будет временно и хранить ее должен ты, как зеницу ока. Я не буду говорить, что она стоит больше, чем вся твоя компания, и также не скажу, что она не должна попасть в чужие руки. Лучше сразу ее уничтожь, если возникнет такой случай». Она развернула папку и в открытом виде положила ее передо мной. «Интересно и сложно», — честно ответил я. «Не прибедняйся», — снова улыбка. Прошлые твои работы понравились всем, и ты признан человеком, который справится и с этим. А вы понимаете, что тут надо золото, серебро и еще видов 20 или тридцать других материалов? Это я уже держал папку в руках и перебирал ее. Сколько тут было всего? Не знаю, где они ее взяли, но это и правда ценность. И за такое даже голову могут открутить. Теперь мне было интересно... Кто этот дед на самом деле и какие у него планы? Судя по всему, как минимум, он готовит частную армию и хочет, чтобы я вооружил ее. Ну, как вооружил? Поспособствовал этому. Ведь вся папка была забита чертежами по изготовлению артефактов. Я, конечно, не артефактор, хоть при большом желании мог бы что-то состряпать, но здесь этого и не требовалось. Видимо, у них есть свои артефакторы». От меня же требуется сделать только для них заготовки под эти самые артефакты. Трудность заключается в том, что это нелегко, когда обычный с виду медальон должен иметь строго размерный тайный отдел, из которого будут выходить десятка-три мелких извилистых каналов для нормальной работы той вещи, которую они туда засунут. Я мог бы заподозрить подвох, что меня пытаются развести, дабы узнать, чем еще могу быть полезен, Но это снова не так. Каждая деталь имела строгую маркировку, в которой было четко указано, какого размера и что должно быть. Мне трудно представить, кто на них работал до меня. Когда один канал имеет около девяти переходов в размере, и самый мелкий – это миллиметр. Длиной он два миллиметра, а затем должен переходить в четыре, и при том обводка должна быть из платины, надо до этого была из золота. «Ты должен понимать». — сказала она и сделала паузу, словно подбирая слова, но видно, что хорошо знала, что нужно говорить. «Если об этом кто-то узнает, то ты умрешь. Эта компания не только оплата за твою работу, но и за молчание». «И сколько лет я должен буду отрабатывать долг?» Я был близок к тому, чтобы отказаться, хоть и понимал, что это будет сложно. «Это уже зависит от тебя», — снова улыбка, но уже хищная. «Может, 20, а может и тридцать. Но кто знает, вдруг ты сможешь сделать четыре сотни заготовок быстрее». «Понятно», — киваю ей и задумываюсь. «Материалы?» «Все наше. Как только скажешь, так тебе их привезут в нужном количестве. Но только под работу. Спонсировать дальше никто тебя не будет». «Тогда везите уже, я согласен», — решил не тянуть кота за хвост. «Сколько?» «А это уже деловой вопрос». «На все чертежи, которые вы хотите, чтобы я сделал». А вот теперь удивилась уже она. На этом наш разговор закончился, и она ушла. А я поспешил перечитать еще раз все документы, и ничего там подозрительного не нашел. Выходит и правда, компания моя, без всяких подводных камней. И оценена на в один миллион, что является неподъемной суммой сейчас для меня. Интересно. Неужели в этом мире настолько мало пряморуких мастеров? Даже обидно, что ли? Может, учеников пора нанимать и учить, чтобы самому не работать? Возвращаясь к ее заказу, я не мог поверить, что мне так повезло. Я думал, что там будет контракт на несколько лет, а они просто хотят четыре сотни заготовок. Даже если я буду делать их не спеша, а спешить тут -то точно нельзя, чтобы не сбивать себе цену на будущее, это займет у меня не больше месяца. Просто надо чаще ныть и говорить. Только и делаю, что занимаюсь их заказами. Ночами не сплю и днями света белого не вижу. В чертежах был листочек, на котором был написан весь заказ. И потому я уже знал, что им и сколько надо. Она мне указала на него, не признаться я думал, что все будет хуже. Кажется, эти ребята готовят восстание». По-другому даже не знаю, зачем им столько артефактов, и многие из них предназначены для диверсии. Хотя там и не написано, для чего они нужны, но я тоже не дурак, и понимал, с какой магией и какие металы сочетаются. Ладно, это все мелочь. Пора идти и делать заказ, лунь. Там же. «Госпожа, вы уверены, что оно того стоило?» – спрашивает молодую госпожу и ее верный слуга. «На все сто процентов!» – ошарашенно покачала она головой. Она сама от себя была в шоке. Сегодня она сделала то, чего совсем не ожидала. Конечно, ей понравился прием и все такое. Удалось повеселиться и даже зарядить одному человеку по морде. Правда, она его спасла, а он так ничего и не понял. Если бы она не сделала этого, то завтра весь ее клан рыскал бы уже здесь, в его поисках. Она привыкла за время своего путешествия к похабным мужским взглядам, но чтобы кто-то посмело распускать руки, это уже был перебор. Правда, этот поступок явно доставил проблем Теодору. «Они прекрасны», — сказала она вслух. «Я даже не могла ожидать, что он сделает такое». От эмоций она крепче прижала к своей груди работу Теодора, ведь она думала, что он сделает для нее небольшую лягушку, Что может успеть человек за несколько часов, даже если сидел всю ночь за работой и не спал после приема? Но он успел. Сейчас у нее на руках была целая коллекция из тридцати двух лягушек, и все они были воинами в китайских доспехах. Ее подруга будет явно счастлива, впрочем, счастливой и сама Лунь. Глядя на вещь в другой руке, она улыбалась. Ведь это был самый прекрасный меч, который она когда-либо видела и был он выполнен с использованием нефрита. Хотя был вполне боевым мечом, вот только он мог убивать теней. Когда она увидела, что он сделал, то потеряла дар речи. Но когда он сказал, что это подарок, то не знала даже, что ответить. Он же вежливо поблагодарил ее за компанию и сказал, что хотел сделать лично для нее что-то приятное. Лягушки тоже достались ей в подарок, который она приняла с радостью, За них она хотела сперва заплатить, однако Теодор сказал, чтобы она даже не думала об этом, а потом сообщил, что лягушек она подарит и даже не вспомнит про него, чем снова ее шокировал. «Как можно забыть о таком искусном мастере?» Тогда он достал клинок. Лунь не знала, как его отблагодарить, кроме одного. «Как принцесса Клана Розы, я объявляю тебя своим другом. Если когда-нибудь будешь в нашей стране, Ты сможешь гордо всем говорить, что ты друг Розы. Если это будут не наши враги, то они всегда тебе помогут. А еще в нашем доме ты всегда будешь желанным гостем. Хоть Луня не жалела о своем решении, но понимала, что погорячилась. Нет, она все сделала правильно. Вот только поймут ли ее остальные. Стать другом клана — это то же самое, что заключить вечный союз. Не мог я подумать, что один прием может привести к таким последствиям. Вот реально не мог. Я как раз сидел в своем подвале после того, как разобрался с лунь и получил материалы от Аленушки. Она, кстати, привезла их лично, хоть и с грузчиками, и не прошло даже двух часов после нашего разговора. Делаю сейчас заготовки и напеваю поднос мелодию из прошлой жизни, размышляя о том, что произошло со мной за последние два дня. Как вдруг в подвал вбегает Борис и сообщает, что нужно забаррикадироваться. На нашей улице происходят беспорядки. Я, конечно, удивился. Кто это мог быть и зачем? Но когда он сказал, что это два разных полицейских учреждения сцепились между собой, то вся логика, что жила в моей голове, собрала чемоданчик и убежала. Вчера, когда Лунь врезала полицмейстеру из соседнего района, то над ним долго потешался его коллега, который тоже был аристократом. «Не знаю, что там у них произошло, но сегодня случилась стычка с применением техники и огнестрельного оружия. А ведь я еще на приеме подумал, что это бред, полный непроглядный, когда в одном городе существует целых шесть полицейских департаментов, которые под империи, но совершенно независимы между собой. Там я и узнал, что раньше их было восемь, но два в ходе междоусобных разборок были уничтожены полностью» и городские власти решили их больше не восстанавливать. Это же полный беспредел, в котором даже представители правопорядка воюют за территорию. Всего бы ничего, пусть себе воюют, но во всем нашем районе сейчас вырубили свет, и мне это не нравится. Когда наступает тьма, то из нее вылазят твари, которые там живут. «Мне позвонили и сообщили, что южнее от нас сейчас происходят погромы», — говорит Борис. А еще что, аристократы вводят дополнительные возка для защиты своих имений. «Я не сплю», — удивляюсь Бардаку, который сейчас происходит. «Нет. Два района стали воевать за власть», — качает он головой. «Может, это и хорошо. Вдруг Бородавского прибьют, и одним врагом меньше?» В такой исход я не верил. Насколько я знал, шестой сектор, которым и управлял этот аристократ, был куда сильнее четвертого сектора». А еще сомневаюсь, что им не начнут помогать в этом деле. Ведь полиция здесь не самая адекватная и часто работает с разными другими заинтересованными личностями. Вот такие люди и не захотят потерять своих покровителей. В общем, все очень и очень странно. Но когда эту реформу вводили, сколько-то там лет назад, то выглядела она вполне нормально. Хотели забрать всю власть из одних только рук, после того, как Несколько раз местное руководство устраивало бунты и беспредел. И подумали, что если поделить город на секторы, то сами правоохранители будут сдерживать своих коллег от непоправимых глупостей. А еще выдавали бонусы по лучшему сектору и по показателям. Вот только полицейские сразу смекнули, что куда выгоднее вести дела с теми, кто приходит за помощью, чем работать на результаты и получать прибавку к выплатам. Бабах! «Да что чтоб их!» — выругался Борис, который аж пригнулся по привычке. «Это далеко отсюда», — сказал ему. «Примерно в двух кварталах». Это я понял по рожей земли, которая донеслась до нас. «Ладно. Свет мне не нужен, чтобы работать. Я буду у себя. Если что, зови». И на этой ноте я пошел работать. Понимал, что ночь точно будет неспокойной, а завтра, скорее всего, все уляжется». Но терять время мне не хотелось, как и строить баррикады. Зачем? Любую баррикаду можно сломать. Тут нужно подумать, как изначально дом получше укреплять. Такие мысли крутились в моей голове. В будущем, думаю, стены лавки станут толще на метра полтора, и все будет проделано так, что никто этого даже не заметит. Сижу себе никого не трогаю, и понимаю, что за моей лавкой начинает происходить полная движуха. Да такая, что вся земля дрожит. Я как раз успел сделать еще 12 заготовок, и тут прибежал обеспокоенный Борис. «Что-то происходит. Там темно, и ничего не видно. Но, кажется, какая-то техника на улице стоит», — сообщает мне и держит свою дуру на плече. «Не переживай, Боря, все хорошо», — снова успокаиваю его. «Не нужно портить себе нервы. Даже если по нам начнут отрабатывать из танка, то, уверяю тебя, мы выдержим. А это тебе» чтобы было чем заняться. На этих словах я передал Боре целый мешок новеньких гильз. «Можешь их смело заполнять своим самым убойным порохом. Уверяю тебя, они выдержат, даже если ты напитаешь этот порох магией и зальешь еще десяток зелий усиления». <cam> М -м -м. Боря тут же потерял интерес к улице и схватил мешок. «Это ты когда успел?» — поинтересовался он. «Да только что». «Я помню, как ты жаловался, что последняя партия, которую ты взял, была бракованная или некачественная. Вот решил тебе помочь». Боря был удивлен. А затем поблагодарил и схватил мешок, убежав к себе на второй этаж. «Наверное, сегодня ночью в подвальном тире, который я сделал специально для Бориса, будут звучать выстрелы». Тир, кстати, был шикарный, по словам самого Бори. «Находился он на два уровня ниже моей мастерской», и был укреплен, как маленький бункер. Там имелось все, что только ему может понадобиться, начиная от звукоизоляции и заканчивая каменными манекенами, по которым можно вести огонь. Кстати, да, он любил делать патроны сам, так как не уважал магазинные. Говорил, что хороший боец сам их снаряжает и заправляет. Ну, может, и не прямо так сказал, но и я не специалист в огнестреле. Хотя понимаю, что другой мир и нужно быть в курсе всего. Я видел похожее оружие в своем мире, правда, оно было артефактным и слегка другой специфики, но факт остается фактом. Хрень полная. Ничего не будет лучше доброго меча или посоха, в который можно вложить свою силу. А по-настоящему сильные люди не носят доспехи или оружие, они сами оружие. А если уже и надевают доспехи, то это должна быть битва не на жизнь, а на смерть, И в таких случаях часто рушатся целые государства. Даже когда мой город штурмовали, сколько там тогда полегло. Интересно, понравилась ли им та победа? Но очень сомневаюсь. Что это можно назвать победой? Пока я этот сидел, то стали слышны новые звуки, и это меня немного нервировало. Пришлось отложить свои заготовки и подняться наверх, где я смог нормально рассмотреть через окно, что там происходит. Смотрю в окно и не понимаю. «Не понимал, когда силой смотрел. Вроде ничего опасного, но это только на первый взгляд. Мои соседи, люди Игнатова и Родионова подогнали свою технику и людей. Те стоят возле их лавок и охраняют. Не меньше, чем по полсотни с каждой стороны. Неужели решатся атаковать меня? Это же беспредел полный. Наверное, не меньше даже, чем «Война полицейских». На всякий случай решил еще укрепить дверь, а то мало ли что. Но оказалось все зря. Минут 30 и люди Игнатова вместе с людьми Родионова просто собрались и свалили, словно тут им больше делать было нечего. Если честно, именно в этот момент я стал переживать еще сильнее. Намного сильнее, ведь до этого они действовали логично, а вот теперь нет. Может сказать Борису, чтобы приготовился? Не стоит. Он может пострадать, а мне потом ищи но у водителя и помощника, да и кассира. Постоял еще некоторое время у окна и уже думал идти назад, как послышался новый треск резины у дороги. — Отдохнуть мне сегодня не дадут. Как и поработать, да? — спросил я в пустоту. — Хм, шестой сектор. Какой шанс, что они по мою душу? — Думаю, все. — Все. «Вот только полиция и явно не может вот так просто взять и напасть на простого горожанина. Я ведь не участвую в их разборках. Насколько знаю, даже они так не поступают, хотя... Хрен его знает». Пока я думал, все шесть машин тут же припарковались на моей лужайке. Сволочи. Из них стали выходить люди. Все они были одеты, как спецназ, в полном боевом облачении, обвешаны с ног до головы оружием. Хм. «Еще подъехали две машины». Но имя не перекрыли дорогу с одной и другой стороны. Кажется, если сейчас тут начнется бойня, то завтра хорошая половина соседей точно решит продать свои дома и квартиры. Не выдержит у них психика жить в таком веселом месте. Все равно не понимаю, почему они ведут себя так спокойно. Кто-то просто стоит, другие курят, а один так вообще говорил по телефону. Зато я все начал понимать, когда он договорил. Лысый мужик, который был у них командиром, залез в багажный отсек одного из броневиков и достал старенький на вид пулемет. Таким, наверное, еще его деды воевали. За независимость Лихтенштейна. Впрочем, и мой там где-то рядом тоже воевал. А почему он направляется ко мне? Он что, решил зайти в гости? Может, ему дверь еще открыть? Не понимал я юмора. Ровно до того момента, пока... Мне на телефон пришло сообщение. «Зря ты решил пойти против меня». И сообщение было от человека, которому Лунь дала по мордасам. «Понятно». Так и обиделся начальник. Дальше Лысый остановился. Он тоже получил сообщение на свой телефон. Вот только сомневаюсь, что такое же сообщение написал начальник ему. После того, как он засунул телефон обратно в карман, снова начал свое движение и уже скоро стоял у моей двери. полагая его ждет удивление от того, что не сможет прошибить ее. Вот только удивление ждало меня, когда он развернулся на 180 градусов и начал обстреливать свою же технику. Не знаю, сколько у него там было патронов, но штук 200 точно, а может, это мне так показалось. Но когда он закончил, то довольно улыбнулся и пошел к своим, которые заранее спрятались в саму технику. Вот тут я и осознал, в какую задницу меня только что загнали. В особенности понял, когда пушки со спаренными пулеметами повернулись в сторону моей лавки. Они были готовы в любой момент открыть огонь и открыли его. Нападение на полицию. Вот во что меня втянули. Это же... Можно такое дело состряпать. заглядение блин. «Да только вы не угадали», — усмехнулся я под трель пулеметов. «Хрен вам, а не Вавилонского взять». Хоть лавка и выдержит, конечно. Но в этом конкретном случае пострадали именно мои нервы, и я психанул. Лужайка раскрылась, как врата ада, засасывая в себя всю технику, что здесь была вместе с людьми. Дальше из-под земли стали вырываться здоровенные металлические цепи, которые я сварганил только что. Они, как змеи, устремились в сторону дороги, где стояла оставшаяся техника. Цепи обвили несчастные машинки — и потянули их на лужайку, а дальше, по такому же сценарию, всё ушло под лужайку. Поскольку люди сидели в технике, то явно сейчас не понимали, где оказались. Но так я им покажу. Мои големы уже сейчас, по маленьким туннельчикам, пробираются к замурованным живьём врагам. Надеюсь, они не будут против, если я для них открою люки. Подставить меня решили. Угу. Теперь попробуйте доказать, что здесь было хоть какое-то нападение. Лично я спал ничего не слышал, а дом сейчас быстро восстановлю, там всего лишь нужно убрать небольшие вмятины и щербинки. Это будет сегодня, а вот завтра, после того, как разберусь со следователями, которые нагрянут ко мне, нанесу ответный визит вежливости. И, полагаю, он ой, как не понравится кое-кому. Пора уже Теодору Вавилонскому выходить из тени и показать, У кого тут в княжестве настоящие железные яйца? Хе -хе -хе -хе -хе. Конец второй книги.